Алло! Иван Родионович, дорогой, как хорошо, что я вас застал. Иван Родионович, вы мне очень нужны. Помогите. Может, приехали бы, а? Правда, Катя еще не вернулась, но я чаем уважу. Неофициально, так сказать, без профессиональной церемонии, как ученому с ученым. А? Гирину не хотелось ехать после 11 часов работы, но он не мог отказать Андрееву. И, сидя в знакомом глубоком кресле у курительного столика кашмирской работы, он выслушал трагическую повесть о нелепой судьбе сына геофизика. Иван Родионович, не было более талантливого математика на всех курсах инженерно-физического института, и вдруг... Красивый, здоровый юноша, способный музыкант, шахматист, заболел. Вялость, быстрой утомляемости боли в правом боку быстро сменились расстройством походки, плохой координацией движения рук, сильными головными болями. Долго искали причину, юноша перекочевал уже в третью больницу, а ему становилось только хуже. Но теперь... Погодите минуту. Кажется, я догадываюсь. Так. Наследственный сифилис исключен был сразу. Да. И мозговая опухоль тоже. Угу. Тогда, значит, нашелся умный врач и велел сделать анализ мочи на металлические соединения и обнаружил... Да, да. Конечно, медь. Следовательно, Вильсонова болезнь. Болезнь Вильсона. от чего она бывает? Только от дурной наследственности? Только наследственность тому виной. Но вы информированы неправильно. Так. Это не дурная наследственность, а случайность наследственности. Mm -hmm. А разве это не одно и то же? Mm -hmm. Разница фундаментальная. Дурной наследственностью можно назвать повреждение наследственных механизмов какой-либо болезнью. В результате ряд дефектов преимущественно в нервной системе. Как, например, маниакально-депрессивный наследственный психоз. А есть болезни, которые обязаны случайному разнобою во всей чудовищной сложности развития нового организма. Эти совершенно здоровая наследственность дает естественные колебания в биохимическом отношении. Мы еще только начинаем нащупывать эти различия. Например, часть людей не ощущает никакого особенного вкуса в препарате, а другая часть чувствует его нестерпимо горьким. Какие-то Одна-две молекулы не сойдутся точно в развитии спиральных цепочек наследственных механизмов. И в новорожденном организме выпадает крохотная, нами пока неулавливаемая деталь. Отсутствие этой детали может проявиться не сразу. Ребенок вырастает вполне нормальным. И вдруг... Да, вдруг. Вдруг такой страшный удар. Для отца и матери это такой удар. А может и сразу... Встречается появляющийся у новорожденных молочный диабет. Uh -huh. Тоже болезнь обмена веществ, uh -huh. Когда организм не усваивает молочный сахар. Uh -huh. И тот отравляет ребенка. Uh -huh. В этих случаях материнское молоко смертельно. Но это излечимо, если своевременно разобраться. Uh -huh. Неизлечимо черная моча. Организм не может переработать некоторые м, вещества обмена. Важно, что ничтожнейший, образно говоря, на одну миллионную толщину волоса сдвиг от нормы в чрезвычайно тонком и сложном процессе обмена веществ ведет к далеко идущим последствиям только недавно мы стали представлять себе всю сложность биохимических процессов в нашем организме а следовательно и сложность передачи этих процессов по наследству и конечно редкие случайности вполне возможны самое удивительное что они так редки. впрочем простите вам от этого Не легче. Да нет, Иван Радионович, гораздо легче. Вы не представляете, какую тяжесть снимете с его отца и матери. Она в отчаянии от сознания вины перед мальчиком. Умоляю вас, Иван Родионович, объясните это ей. Я позвоню ей, она сейчас приедет. Вы не представляете, как это важно и как поддержит ее... Раненую прямо насмерть.